Глава 13. Что-то сегодня люди слишком часто выскакивают из дверей, ха-ха, проговорил я с весёлостью, которой, разумеется, не испытывал, К краю улыбнулся ледяной улыбкой. Если вы имеете в виду полковника, то да. Я поручил ему следить за вами. Попробуйте теперь прикинуться дурачком, пасратунков или как вас там действительно зовут. Хулио! Васко Хулио, лейтенант космической армады. Лёд Майора Васко Хулио был найден в робототелии, что и навело нас на ваш след. План ваш был крайне остроумен и мог бы иметь успех, если бы не сгорели оптические передатчики. Послунный навести порядок ремонтник обнаружил лёд Майора, а его заблуждение относительно даты привлекло моё внимание. Я заберу это. Край взял записку с сообщением из гнеца противляющих с пальцев в бейс. Он казался очень здорово контролировал ситуацию. Я вцепился в собственную грудь, в районе сердца закатил глаза, зашатался, отступая назад, как, ну, слишком много, простонал я. Сердце отказывает. Не стреляйте, это конец. Край и двое его людей холодно смотрели. Как я проделываю в их честь всё это до кульминационного момента, когда я вцепился себе в горло и изрычал от боли, тело моё выгнулось с дугой, мускулы напряглись, а в следующий момент я упал спиной вперёд через окно. Я вылетел вместе с кусками выбитого стекла, вывернулся в воздухе, приземлился на плечо, перекатился и вскочил на ноги, готовый бежать. Оказалось, что я гляжу прямо в дуло гауссовки, находившейся в руках ещё одного молчаливого и неулыбчивого человека в сером. Как остроумный собеседник, он не выиграл бы и нуля очков, но в данный момент я и сам не мог придумать что умное можно сказать в такой ситуации. Позади меня из окна с разбитыми стёклами донёсся голос с края: "Заберите девчонку в тюремный лагерь". Нам на больше не нужно. Остальные вернутся за шпионом. Будьте постоянно начеку, вы видели, на что он способен. Это явное преувеличение, подумал я про себя с внезапной мрачной депрессией. Что и говорить? Я проник куда надо и выяснил то, что хотел узнать, но оказался не в состоянии передать полученную информацию, что делало её бесполезной. Краймок использовать моё сообщение собственных целях, весьма скверных, в этом я был уверен. Пока я пребывал в этом тёмном душевном состоянии, остальные серые люди окружили меня и погнали в поджидающий грузовик. Не было ни малейшего шанса сбежать. Уж очень искусно владели они своими пушками. Путешествие было коротким. Машина примечательно некомфортабельна. Она была трофейный грузовик, который использовался для перевозки мусора или ещё кое-чего похуже. Кажется, я оказался единственным, кого беспокоил испускаемый ею запах серы. Не отпускали никаких замечаний по этому поводу и не сводили глаз с меня во время путешествия. По крайней мере, машина двигалась безшумно и весьма плавно. Я обдумывал отчаянный план: может быть, выдернуть один из проводов, проходивших у моих ног. или выпрыгнуть из грузовика сзади. Однако от этих планов было мало толку, и мы достигли места назначения, не изменив своих относительных позиций. Под дулом пистолета меня прогнали в реквизированную для военных нужд комнату, где опять же под дулом пистолета мне приказали раздеться. С помощью портативного флюороскопа и холодных зондов Крайне унизительная операция. Они удалили с моей персоны все приборы и устройства, а затем выдали мне новую одежду. Одежда была весьма примечательной. Идеальный комбинезон, сделанный из мягкого и гибкого пластика. Он обеспечивал носившего его защитой и теплом, но в то же время был идеальным тюремным одеянием, поскольку он был совершенно прозрачным. Эта постоянная незащищённость наготы, разумеется, не повышала бодрости духа. И я начал испытывать к серым людям ещё большее уважение, причём всё это проделывалось молча, а мои попытки завязать разговоры игнорировались. Последним из москов этих модельеров был застёгнутый у меня на шее металлический ошейник, а от ошейника тянулся провод к коробке, которую держал один из серых людей. Всё это имело весьма зловещий вид. Мои подозрения оправдались, когда одевавшие меня господа ушли со своим оружием. Окрай повернулся лицом ко мне, держа в руке упомянутую коробку. "Я могу сделать так", сказал он голосом столь же серым, как и его одеяние, и нажал кнопку на коробке. То, что я испытал вслед за этим, было совершенно неожиданным и исключительно болезненным. В один миг я был ослеплён взрывом огней, никогда не виданных прежде цветов и ниистовства. уши мои наполнил звук, который был чем-то большим, чем обычные звуки, и каждый квадратный дюйм моей кожи загорелся огнём, словно меня бросили в ванну с кислотой. эти интересные вещи продолжались дольше, чем я хотел, а затем внезапно исчезли столь же быстро, как и начались. зрение и слух вернулись. оказалось, что я лежу на полу, и у меня болит затылок. который у меня должно быть треснулся, когда упал. Лежать на полу было довольно приятно. Эта коробочка должна быть генерировала нервные токи. Нет нужды пытать тело, когда ты можешь скармливать в нервную систему специфические болевые импульсы. Встать, скомандовал мой конвоир, что я и сделал довольно быстро. Я готов вести себя хорошо, поспешно выплил я. Вы только скажите, я подчинюсь, я буду пай-мальчиком, временно, конечно, до тех пор, пока я не найду выхода из этой западни для стальной крысы. Я покорно трусил в другую комнату, где сидел край за большим письменным столом. Комната была пыльной, на стенах и на полу были видны голые места, откуда удалили картины и предметы мебелировки. Единственным Новым предметом, помимо помятого стола, был недавно ввёрнутый в потолок сверкающий крюк. Я совсем не удивился, когда крюк этот продели в кольцо коробки, соединённой с моим мошенником. Я, стоявший перед своим пленителем, оказался на привизе, край внимательно смотрел меня с ног до головы. Дело не трудное, если учесть прозрачность моей одежды. Я никогда не страдал от тобу на ногату, так что меня это не беспокоило. А вот холодное отвращение в его глазах вызывало у меня куда большие беспокойства. В настоящее время я находился, если использовать классическое выражение, полностью в его милости и опонятии, не мелкие испытания он мне придумал, но решил попытаться чуточку улучшить положение дел. Что бы вы хотели узнать, спросил я. Многое, но это придёт позже. А, чем плохо? Прямо сейчас, учитывая состояние современной гипнотической техники, наркотерапии и страмодных пыток, вроде этой вашей нейромашины, невозможно скрыть факты, если допрос ведётся достаточно решительно. Поэтому вы спрашивайте, я отвечу. Пусть он узнает на здоровье того малое, что я знаю о спяцкорпусе. Местонахождение баска, они высот нас в секрете. Подобные допросы несомненно предусматривались. Я был удивлён, когда он покачал головой в медленном нет. Информацию выдадите мне позже. Сперва мне нужно убедить вас в серьёзности моих намерений. Я намерен допросить вас, а затем привлечь на службу к нашему делу добровольно. Чтобы убедить вас в этом, я должен прежде всего сказать, что вас не убьют. Сильные люди храбро встречают смерть. Она лёгкий выход из некоторых проблем. У вас такого выхода не будет. Я почувствовал, что становлюсь всё менее заинтересованным относительно того, что он хотел сказать. Я ожидал грубого допроса, но у него на уме были дела покрупней. Так что я бросил этот небрежный тон и сказал: "Забудьте об этом". Посмотрите в лицо факту, что я не люблю ни вас, ни вашу организацию. Мне этого за что вы стоите и не намерен менять своё мнение. Даже если я обещаю помогать вам, у вас не может быть уверенности, что это всерьёз. Так что давайте не будем вовлекать себя в такого рода фарсовое положение с самого начала. Совсем наоборот, сказал он и нажал кнопку на столе. Коробка наверху загудела. Он начала сматывать толстый провод, затягивая меня вверх, пока я не был вынужден встать на цепочках для того, чтобы дышать. Ошейник впился мне в шею. Прежде чем я закончу с вами, вы будете умолять меня о возможности сотрудничать. Вы будете рыдать, пока я не разрешу вам это, и счастливейшим моментом в вашей жизни будет миг, когда вы наконец вымолите исполнение этого единственного вашего желания. Позвольте мне продемонстрировать вам лишь один образец нашей простой, но крайне убедительной техники. Стопни мои уже вибрировали от боли, но я продолжал стоять на цыпочках, иначе ошейник просто удушил бы меня. Край поднялся и подошёл ко мне сзади, где я не мог видеть его, а затем схватил мои руки и прижал оба запястья к краю металлического стола. Стол сделал ему одолжение, Замкнув на моих руках зажимы, которые тут же защёлкнулись, зажимы обхватили мои предплечья, оставив запястья и кисти рук свободными. Правда, самое большее, что я мог сделать это побарабанить пальцами по стол. Край снова появился в поле моего зрения, и нагнувшись, вынул что-то из ящика стола. Это был топор с длинной ручкой и широким лезвием. Примитивный, но выглядевший достаточно эффектно топор, который вполне можно было бы использовать для рубки деревьев. Край взял его обеими руками и высоко поднял над головой. "Что вы делаете? Стойте!" закричал я в страхе, извиваясь в металлических объятиях, не в состоянии сделать что-либо, кроме как глядеть, как он на миг задержал топор. А затем опустил его в злобном рубящем ударе. Полагаю, что я закричал, когда он ударив, должен был закричать. Такой страшной и всепоглощающей была боль. Так же, как изрелещи моей правой кисти, отрубленной у запястья и лежавшей без движения на столе, струйки крови, выкачиваемые из обрубка, заливали его. Топор поднялся вновь, И на тот раз я с уверенностью могу сказать, что закричал громко и пронзительно. Я кричал, пока топор поднимался, а потом молнией нос опускался. Моя левая кисть была отрублена, как и правая. Кровь струёй хлестала, по всему столу истекала на пол. От боли и ужаса туман поплыл перед моими глазами, но сквозь туман я видел лицо края, улыбающееся, в первый раз улыбающееся. Затем я был без сознания. Я погружался во тьму, умирал, не могу выразить это состояние словами. Мир умочался от меня по тёмному туннелю. Я остался с ощущением боли, а затем даже это исчезло. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что лежу на полу и что прошёл Бог ведает какой отрезок времени. Мысли мои были вялыми от сна или от чего-то другого. Я должен был изрядно потрудиться, чтобы раскопать в память воспоминание о том, что случилось. Только когда ко мне чётко явилось видение моих отрубленных кистей, я открыл глаза и сел, потирая одну ладонь другой. Я ощущал кисти совершенно нормально. Что же произошло? Встать, произнёс голос с края. Я понял, что сижу на полу перед его столом, что моя шея не всё ещё на месте, а провод ведёт от него к устройству на потолке. Я медленно встал и посмотрел на стол. Он был чист, никакой крови. "Готов поклясться", начал был я, но мой голос оборвался, когда я увидел две бороздки на металлической поверхности стола, как будто по ней ударили два раза чем-то тяжёлым. Затем я поднёс руки к лицу. и посмотрел на запястья. Оба запястья были окружены красным рубцом из заживающей плоти с красными точками удалённых швов по краям. И в то же время мои руки ощущались такими же, как всегда. Что же произошло? Вы начинаете понимать, что я имел в виду, спросил Крайс, снова усевшись за стол, голосом столь же серым, как и его одежда. Что вы сделали? Вы не могли отрубить их, мои кисти, и пришить их обратно. В этом я уверен, на это потребовалось бы время. Вы не могли, я понял, что начинаю балабонить, и замолчал. Вы не верите, что это произошло? Мне проделать это снова? Нет, выкрикнул я и отпрянул от стола. На это он одобрительно кивнул. Так значит, тренировка началась. Вы утратили маленький кусочек реальности. Вы не знаете, что произошло, но знаете, что не желаете, чтобы это произошло снова? Именно так и будет идти процесс. В конечном итоге вы потеряете всякий контакт с реальностью, которую знали всю жизнь, потеряете всякий контакт с личностью, которой вы всю жизнь были. Когда вы достигнете этого состояния, мы примем вас как одного из своих. И тогда вы расскажете во всех подробностях о своей работе. Распидь в корпусе не только мучия свою память ради крох информации, которую вы могли бы упустить, но и активно составляя планы его уничтожения. Это не сработает, заявил я с куда большей уверенностью, чем на самом деле чувствовал. Я не один. Корпус перевязался за вас и активно против вас работает. Так что теперь стало просто делом времени, когда они вытащат пробку, и ваши замыслы завоевания отправятся в дренаж, совсем наоборот, заявил Крайпер, переплетя пальцы рук, лежавших на столе, словно учитель, который собирается прочесть класс у лекцию. Мы давно знаем о том внимании, которое уделяет нам корпус, и на каждом повороте мы его опережали. Мы взяли в плен Подвергли пыткам и убили немало сотрудников корпуса, дабы втем самом нужную нам информацию. И мы ждали появления полевого агента такого как вы. Вы явились, и вы в наших руках. Вот как всё просто. Теперь вы оружие, которым мы уничтожим спецкорпус. Он заставил меня наполовину поверить ему. Изложенный им план казался разумным. Но я поспешил отбросить эту мысль. Я не должен был соглашаться с ним. Мне следовало скорее нападать, чем защищаться. Отдаю, должное вашему честолюбию, и надеюсь, что вы не откусываете больше, чем можете проживать. Не забывайте про сотни планет, которые поддерживают лигу. Подумайте о том, что они сделают с вами, когда узнают, какие беды вы затеваете. Сотни планет, ответил он. существуют только в теории в действительности их можно перебить одну за другой мы срываем их в такой манере что они падают перед нами нас нельзя остановить и процесс этот ускоряется по мере того как наша империя расширяется мы будем продвигаться всё быстрее и быстрее но есть предел этой скорости перебил я его, пытаясь ввести в свои слова презрительное фыркни. Я знаю, как работает ваша техника завоевания. Вы не вторгаетесь на планету, пока она для этого не созреет, разве это не правда? Совершенно верно, он кивнул утверждающе, и я погнал дальше. Вы находите планету, созревшую для срывания с какими-нибудь диссидентствующими элементами среди населения, А поскольку существуют люди, которые будут жаловаться даже в раю, у вас нет проблем с тем, чтобы найти подобную группу на любой планете. Здесь на Бураде это были мужчины партии Конколосук. Они активно выступали за права мужчин. Вы поддержали их всем, в чём они нуждались. Ваши агенты снабжали их деньгами, оружием, пропагандой, всем, что необходимо для захвата власти. Это сработало. И вы ничего не просили в обмен на всю эту помощь, кроме оказания лишь символического сопротивления, когда начнётся сражение. Ваши агенты присматривали за тем, чтобы вооружённые силы отступили без настоящего боя. Это вторжение было выиграно прежде, чем началось. Мне приходится удивляться, что ваши военные не привыкли нести потери. Вы очень наблюдательны. Именно это мы и делаем. Ваш анализ мастерской описания нашего образа действия тогда вы у меня в руках с облегчением сказал я напротив это вы у нас в руках вы единственный кто знает о нашей технике втажения и вы никогда не доложите о ней своим шефм о не знаю сказал я с бравадой которую не ощущал возможно вы не знаете но мы-то знаем Мы перехватили составленный вами отчёт, и он никогда не будет отправлен. Они тщетно будут ждать от вас каких-либо вестей, а время уйдёт, и скоро им будет слишком поздно что-либо предпринимать, потому что мы перейдём ко второй фазе нашей операции. На этой фазе планируется привлечение к операции множества союзников с оккупированных нами планет, правительство которых готово сделать всё, что мы пожелаем. мы будем располагать огромным количеством солдат, таких солдат, по-моему, называют наёмниками. Им предстоит быть войсками в вторжении, да, конечно, их будут убивать во множестве, но мы всегда будем побеждать, потому что наши источники человеческих ресурсов будут неистощимы. Интересная картина вырисовывается, не так ли? Это Никогда не сработает, крикнул я с усиливающимся в то же время ощущением, что такое сработать может. Корпус вас остановит, как всего единственным агентом, выслеженным и попавшим в западню. Мне было трудно убедить в этом себя. Я вообще ничего не добился, пытаясь убедить его. Край поднялся и двинулся в обход стала. А теперь настало время начать вашу эндокринацию. Не могу выразить охвативший и одолевший у меня страх, когда я услышал эти слова.